Глава 6. Вторник, 5 октября. Миссис Кольман, как можно было ожидать, не слишком охотно согласилась со временным исключением её единственного сына. Есть такие женщины, хорошо одетые, надменные, немного нервозные и на редкость слепые, какими бывают только матери сыновей-подростков. Она явилась в Сент-Освальд на утро после директорского вердикта и потребовала, чтобы главный её принял. Его, конечно, не было. Так что созвали чрезвычайное совещание в составе Слоуна, взвинченного и не совсем здорового доктора Дивайна, здоровье и безопасность и меня, поскольку Рой Честли отсутствовал. Миссис Кольман в своей шанели выглядела убийственно. Сев на жёсткий стул в кабинете Слоуна и выпрямив спину, она с vẻ поуставилась на нас цирконовыми глазами. Миссис Кольман, начал Дивайн: "Мальчик мог умереть. На миссис Коньман это не произвело никакого впечатления. «Я могу понять ваше беспокойство», — сказала она, «учитывая, что в этот момент за классом никто не присматривал. Однако, что касается причастности моего сына, это не совсем верно», — прервал ее Слоун. «На перемене учителя сменяли друг друга, хотя...» «И что? Кто-нибудь видел, как мой сын положил орех в напиток того мальчика?» «Миссис Коньман, это не... Но! Видели?» Слоуна стало неловко. В конце концов, этот директор решил отстранить Койнмана, и мне казалось, что сам Слон повёл бы дело иначе. Факты подтверждают, что это сделал он. Миссис Койнман. Я не говорю, что со зла, мой сын не ужжёт. Последовал категорический ответ. Все дети лгут, произнёс Дживайн. Сказано верно. Но вряд ли расчёта надо то, чтобы умиротворить миссис Койнман. Она перевлаз взгляд на него, неужели? В таком случае вам следует проверить показания Андертон Пуллита о том, что Джексон и мой сын якобы подрались. Дивайн был захвачен в расплох. Миссис Койнман. Я не вижу связи. Вы не видите? А я вижу. Она повернулась к слоуну. Я вижу, что организована целая компания по преследованию моего сына. Всем известно, что у мистера Чэсли есть любимчики, его закадычные дружки, как он их называет. Но я не ожидала, что вы примете его сторону. Над моим сыном издевались, обвиняли его, унижали, а теперь отстранили от занятий. А ведь это войдёт в школьную характеристику и даже может повлиять на поступление в университет. И при этом ему не дают возможности оправдаться. И знаете почему? Мистер Слоун, догадываетесь? От такого напора Слон совершенно растерялся. Природное бояние. Его единственное оружие, но оно оказалось бессильно против дерз speхов вместе с Коннмон. Улыбка, которая приручала моего отца, неспособна была растопить её лёд. Более того, разъяряла даму ещё сильнее. Я скажу вам, если позволите. Моего сына обвинили в воровстве, в драке, а теперь, насколько я понимаю, в попытке убийства. Тут слон попытался прервать её, но не смог. И знаете, почему всё пало именно на него? Вы спросили мистера Счастли. Вы спросили остальных мальчиков. Она сделала драматическую паузу, встретилась со мной глазами, получила от меня ободряющий кивок и затрубила прямо, как её сын на уроки счастья, потому что он еврей. Мой сын жертва дискриминации. Я требую, чтобы Всё это надлежащим образом расследовали, она свирепо посмотрела на Слоуна. Иначе вы будете иметь дело с моим адвокатом. Наступила звенящая тишина. И миссис О'Койнман удалилась под пулемётный очередь своих каблуков. Доктор Дивайн был ошарашен. Пэт Слоун сидел, прикрыв глаза рукой, а мне едва удалось скрыть улыбку. Ясное дело, Этот вопрос не вынесут за пределы нашего собрания. Дивайн дал это понять с самого начала, и мне пришлось самым серьёзным и уважительным видом согласиться. Я вообще здесь случайно. Меня пригласили в качестве свидетеля, поскольку нет классного руководителя. Нет. Никто не сожалел об отсутствии Чесли. И Слон и Дивайн убеждены, что старик, замешанный в этом деле, только ухудшит и без того скверную ситуацию. Конечно, всё это неправда, сказал Слон, подходя в себя за чашкой чаю. В Сент-Освальде никогда и намёка не было на антисемитизм никогда. Диван несколько усомнился. Я, как и все вы, люблю Роя Чесли, сказал он, но нельзя отрицать, что он бывает странным. Он работает тут дольше всех, поэтому склонен слишком много брать на себя. Я не сомневаюсь, что он хочет как лучше, Настала моя очередь. Для человека его возраста это очень напряжённая работа, и любой может время от времени ошибаться. Слон посмотрел на меня. Что вы имеете в виду? Вы что-нибудь слышали? Нет, сэр. Вы уверены? Диван подался вперёд и чуть не упал. Абсолютно, сэр. Я просто хочу сказать, в общем, что? Выкладывайте. По-моему, всё это ерунда, сэр. Для своего возраста он в отличной форме. Просто я недавно, и скромно подтупившись, Я неохотно упоминаю пропавший журнал, непрочитанные электронные письма, нелепую суету, которую он устроил вокруг пропажи своей старой зелёной ручки, при этом не забывая о тех жизненно важных мгновениях, когда он не заметил мальчика, потерявшего сознание, который лежал на полу и задыхался. Решительно отвергать нападки на врага лучшая тактика, когда хочешь его в чём-то обвинить. И мне удалось выразить уважение и восхищение Роем Честли, выкладывая все прочее самым невинным лицом. Все увидели мою преданность школе, немного наивную, а у Слоуны и Дивайна в мозгу засело сомнение, подготовившее их к следующему газетному заголовку, который, так уж случилось, на этой же неделе появился на видном месте в экземенере. «Вот вам, сэр, на орехи!» Колин Коннман, прилежный и скромный юноша, утверждает, что социальное учебное давление, оказываемое в Сент-Освелде, возрастает и справляться с ним всё тяжелее. "Здесь без конца издеваются", сказал он экзаменатору. "Но никто не смеет заявить об этом. Некоторые мальчики могут делать в Сент-Освелде всё, что хотят, потому что некоторые учителя на их стороне, а любой, кто пожалуется, навлекает на себя неприятности". Конечно, Колин Коннман не похож на хулигана. Однако, если верить обвинениям, выдвинутым против него классным руководителем, шестидесятипятилетним роем Чесли, за каких-то 3 недели он оказался причастен ко многим случаям воровства, лжи и хулиганства, и в конце концов его отстранили от занятий после смехотворного обвинения в том, что его одноклассник Джеймс Андертон Пуллит 13 лет подавил в сарахисом. Мы побеседовали с Джоном Дупсом, уволенным из Сент-Освальда 2 недели назад после 15 лет верной службы. Я рад, что юный Коннман готов постоять за себя, сказал он экзаменру. Но Андертон Пуллиты входит в правление школы, а Коннманы обычные люди. 54-летний Пэт Слоун, первый заместитель директора в качестве представителя Сент-Освальда сообщил нам: "Это внутренний дисциплинарный вопрос. который будет всесторонне изучен, прежде чем примут какое-либо решение. Тем временем Колин Коньман будет учиться у себя дома, лишившись права посещать школу, за которую его семья платит 7 тысяч фунтов в год. И хотя для среднестатистического ученика Сент-Освальда это не так уж и много, для обычных людей, как Коньманы, это не орешки. Я даже горжусь этой статейкой. Смесь фактов, догадок и... низкопробных шуток, которые должна уязвить высокомерную душу Сент Освальда. Жаль только, что я не могу подписаться своим именем, даже временным, хотя Крот сыграл не последнюю роль в составлении этой статьи. А вместо этого прикрытием работает женщина-репортёр. Она получила, как в тот раз, статью по электронной почте и несколько деталей, чтобы легче было проводить расследование. Заметка сопровождалась фотографиями юного Конймана, опрятного и крепкого, в школьной форме, и зернистой фотографией класса 1997 года, где честьли получился пятнистым и расплывчатым на фоне мальчиков. Конечно, любой выпад против Сент-Осфельда бальзам на сердце экзаменара. К выходным это имя дважды всплыло в национальной прессе. Один раз в потешной заметке на 10-й странице News of the World и в более серьезном редакционном очерке в Guardian о заглавленном «Крутое правосудие в наших независимых школах». Так или иначе, работа что надо. Антисемитизм пока не упоминается, а в ход пошло трогательное описание коньманов как честных, но бедных людей. Вот чего действительно ждут читатели. Историю о таких же. ус себя думают о людях, которым приходится экономить на всём и копить деньги, чтобы послать детей в лучшую школу. Но хотелось бы мне посмотреть, как они, ну да, конечно, выбросят за обучение семь кусков с сэкономленных на пиве, когда государственное образование бесплатное. Отец тоже читал News of the World, и голова его была забита штампами вроде: "Школа лучшее вложение денег". И знание сила. Хотя он, насколько мне известно, никогда не притворял их в жизнь, и если даже замечал иронию этих слов в своих устах, то виду не подавал